река переходы дурацкая вещь подземные переходы эти но ничего не поделаешь вверх еще ничего но вниз когда нибудь я загремлю на своих роликах никак не научусь спускаться легко и уверенно зато последний переход я поднимаюсь по лестнице и вижу реку наконец то я на набережной подъезжаю И сначала просто смотрю. Вода вблизи выглядит так себе. Не очень чистая река Москва, конечно. Но это если смотреть на поверхность. А так, так я думаю, что она просто река. Была задолго еще до Москвы, моего города. И пришли сюда древние люди. И стали жить. Город какой огромный отражается в воде. Высотка гостиница Украина. И в оба края в Москве конца не видно. Никогда с обычных улиц не увидишь столько города, сколько с берега реки. Ноги несут меня в путь под мои шесть мостов к звезде на шпиле университета. Шаг другой. Я стараюсь толкаться чисто и ровно, руки за спину, как настоящий спортсмен-конькобежец. Тут на моей набережной мало людей. Гулять неудобно, и переходов сюда почти нет, не попасть так просто к моей реке. Так что это наше место. Велосипедно-роликовое, колесное. Левой, правой! Пролетела в один миг электростанция, так похожая на корабль со своими белыми трубами. Стараюсь не смотреть влево. Там дорога, полно машин. Я дышу не ими, а рекой. Чувствую ее реку. Проезжаю белый дом. Мэрию. Сначала мне было не по себе здесь ездить, а теперь привык. И чего такого страшного? Ныряю под первый мост, на Колонны там в воде. Такие неожиданные, как будто греческие. Сверху машины несутся на Кутузовский. Никто и не знает про эти колонны внизу. Потом метромост. Любимый из всех. за четкость линий, ясную дугу. Чистая конструкция, никаких излишеств. Вот эти всякие ротонды с колоннами, башенки. Я им киваю, как своим. Но в идеале мост должен быть чистым, все подчинено смыслу. Смоленский метромост, стальной, однопролетный, арочный. Мне нравятся сами слова даже. Проскакиваю узкий тоннель под Бородинским. Под ним темно, и воды не видно. Справа Глухая стена. Поскорее выныриваю на свет и лечу дальше. Пешеходный мост Богдана Хмельницкого. Он красивый, но меньше мне нравится, чем метро. Раньше он был другой, железнодорожный, и стоял в другом месте, звался Краснолужским. Я не видел, читал просто. С ним еще шпионская история была какая-то. Потом его приподняли, переставили на какие-то баржи Исплавили сплавили прямо по воде. И на новом месте накрыли стеклянным колпаком. Светильников навешали. Получился какой-то специальный мост для красоты. И потом, когда я выскакиваю из-под него, там есть страшное место. Лестница вниз. Нет ограждения. И всегда после этого места я долго еще представляю себе, как я почему-то не свернул дальше на тротуар, а загремел по этой лестнице вниз, в воду. Москва стремительно проносится мимо меня, а на воде встречают старые знакомые. Их так мало кто знает, а я люблю. Люблю речь флот. Знаю по именам. Полуразвалившаяся облезлая Атлантида, сияющий теплоход Рэдисон, парадная алегрия, глупое название. Вы ведь тоже прочитали «Аллергия», да? Я долго не мог понять. Но это не то. Главное – работники реки, баржи, катера, удивительный ковров на Савинской набережной. Это я уже пол Москвы прошил. На коврове валяется какой-то мусор, и реальный ковер висит, сушится. Второй месяц сушится. Зачем? И велосипед валяется чей-то, и матрас. Вот там люди живут, работают, живут. Что за люди? Работают в Москве на воде. И для них есть такие важные слова. Навигация. На ржавый корме Коврова написано краской «Шаланда». Привет тебе, Одесса. Одесса. Балконы с легкими решетками, огромные окна, срезанные углы. Жутковатые липные лица на фасадах, и такой обычный серый дом, и вдруг табличка со странным портретом. Квадратный человек. Здесь жил Юрий Олеша. Я посчитал, ему было тринадцать лет, как мне. И папа стал рассказывать, кто еще здесь жил. И мне показалось, вообще почти все писатели. И рядом слышно пианино из окна потом запущенный парк и красные пакгаузы, а за ними доки и порт, а потом лестница, Не знаменитая Потемкинская, другая, просто лестница. И вдруг море, холодное, ноябрьское, и все равно ходить по песку, море же. Позади Коврова, через реку, огромная ТЭЦ-12. Рабочая штука, две трубы. Такая же, как мой речь-флот. Без бантик-фрюшечек, механизм города. И тут же перед Новодевичьим монастырем Гессе. Привет, Гессе. На старом доме штукатурка выцарапана так, что вышел портрет. Хм, человек и город. Лицо старого человека в очках на три этажа. Я смотрел в интернете, Просто адрес набрал Савинская набережная, 27, и знаю теперь, что это Гессе, немецкий писатель, игра в бисер, книжка стоит дома. Пока не читал, и я теперь здороваюсь с ним и прощаюсь с машинами. Последний мост двойной, железная дорога и третье транспортное кольцо, пролетаю под ними, и я в лужниках. Пролетел Москву с севера на юг за двадцать минут. Я когда-то услышал от папы выражение «этот путь берется ногами». В том смысле, что такое расстояние пешком можно пройти. Мой огромный город берется ногами. Безо всякого мотора. Это удивительно. Не весь, конечно, от края до края, но хотя бы основная его часть. Я был определенно на севере. А сейчас точно на юге. Тут даже теплее как-то. Нижняя петля Москвы-реки. Машинам сюда нельзя. Здесь парк и дорожка вдоль воды. На другой стороне Воробьёвы горы, университет. Полыхающая осень. Отсюда из лужников, кажется, Москва-город-сад. Город будущего. Там, среди разноцветных деревьев, вдалеке, Видны сияющие стеклом башни Сити. Неужели я оттуда приехал? Так быстро! На парапете стоит утка. Я проезжаю мимо, она даже не вздрагивает. Стоит и смотрит на университет. Внимательно так. Называется «Кряква». Я читал. Впереди Лужнецкий метромост, двойной. Снизу метро, сверху машины. И прямо на мосту станция «Воробьёвые горы». Можно перейти по этому мосту, реку, и на станции заглянуть прямо в окно вагонов. Если там поезд метро стоит так странно, они в метро торопятся по делам, а я на роликах. Их увезут, а я сам. На той стороне полно людей. Отсюда... По набережной можно гнать дальше, через Андреевскую набережную, через парк Горького до самого Крымского моста. Даже еще дальше, до Красного Октября в этом году там сделали еще набережную. Но там набережные другие и река другая. Там люди гуляют, катаются, дети полно детей. Радостный, легкий город. Совсем другие лица, чем в метро или на автобусной остановке. Но все же я люблю больше свои хмурые набережные, пустые, подальше от этой толпы. Тем более сегодня мне не успеть туда, к Крымскому мосту. И, продышавшись в лужниках, я еду обратно домой, под всеми моими мостами. Тами, мимо моих гессы и реч флота в обратном порядке к спирально закрученной башни сити и там я проскакиваю свой переход и еду до конца набережной у самых башен под последним мостом есть спуск к воде ковыляю вниз по лестнице и вот уже сижу у воды тут тихо и никогда не поверишь что наверху огромные башни И рядом третье транспортное кольцо, и видно далеко-далеко. У воды виден мой город иначе. Длинный-длинный такой вид, и рябь на воде. Какие-то плавучие растения на длинных стеблях. Все же растет что-то в московской воде, и отражаются высотки с другого берега.